Глава 41 У меня внутри не было никакого шевеления. Я положила руки на живот и ощупывала его, пока не нашла крохотную ножку и ягодицу плотно прижавшуюся к стенке утробы. Я стала по всякому теребить их, но дитя никак не отзывалось. Я приказала себе успокоиться. Сон часто напоминает смерть, даже когда ты еще не успел родиться. «Алессандра!» Ее голос заставил меня раскрыть глаза. Моя верная Ирила сидела рядом, не сводя с меня глаз. За ней в лучах утреннего солнца возвышался Кристофора. Я снова перевела взгляд на Ирилу. «Осторожно», — говорили ее глаза. «Теперь с каждым мгновением твоя жизнь делается все опаснее, и тут я не могу тебе помочь». Я улыбнулась ей. Неудивительно, что она умеет читать по ладони и гадать по семенам, рассыпанным по земле. Я бы хотела, чтобы она всегда оставалась со мной рядом, уча меня всем своим жизненным премудростям, а я бы в свой черед смогла передать их своему ребенку. «Понимаю», — ответила я ей беззвучно, — «постараюсь, как могу». «Эй!» Мне показалось, что мой голос звучит откуда-то издалека. Что такое? — Все хорошо. Ты просто ненадолго лишилась чувств, вот и все. И в голосе мужа послышалось облегчение. — А ребенок спит, не беспокойся, — вмешала Сирила. И тебе нужно уснуть. На таком сроке лишнее волнение может повредить вам обоим. — Знаю. Я приподнялась. Взяла ее руку и быстро пожала ее. — Благодарю тебя, Ирила. Теперь ты можешь оставить нас. Она кивнула и, уже не глядя на меня, вышла. Я проводила ее взглядом. Копна неубранных волос взвелась, как рой сердитых мух вокруг ее головы. — Вас не забрали, — я улыбнулась Кристофера. Наверное, облегчение слишком сильно на меня подействовало. Но даже произнося эти слова, я чувствовала, как во мне поднимается волна тошноты. «Теперь я знаю», — подумала я. «Знаю, что ты чувствовал. Тот слепой страх, который рождается, когда представляешь, что происходит с ним прямо сейчас, в тот самый миг, пока ты об этом думаешь». Я сглотнула и снова попыталась заговорить. Знаете? Плаутилла говорила, что роды хуже дыбы. Но я не могу в это поверить, потому что роды дают жизнь, и это наверняка можно почувствовать, когда начнутся схватки. «Твоя сестра ничего в таких вещах не понимает», — сказал он отрывисто. «Нет. Кристофора...» Я сама услышала, как мой голос дрогнул. «Я слушаю. Кристофора...» «Я так рада, что вас не забрали, так рада!» Я умолкла. «А теперь вы видите, как ненавидит меня Томазо! Он...» Я снова осеклась, вспомнив предостерегающий взгляд Ирилы. «Он мог бы назвать десяток других имен. Он знает, как я люблю искусство, знает, что я многим обязана советом художника. Мне было трудно выдержать взгляд мужа. Его ведь тоже станут мучить, да?» Он кивнул, да, раз его назвали, таков закон. Но он же ничего не знает и никого. Значит, он не может сообщить никаких имен, но его не станут слушать. И тогда вы сами знаете, что произойдет Кристофора. Вы знаете, его будут пытать и пытать, дожидаясь, когда же он заговорит и сломают ему суставы рук, а без рук. Знаю, Александр, знаю! Голос его звучал резко. «Мне отлично известно, что там происходит с людьми». «Простите». Несмотря на то, что я твердо решила вести себя благоразумно, по лицу моему уже текли слезы. «Простите, я знаю, это не ваша вина. Я начала подниматься с кровати. Я должна отправиться туда». Он двинулся ко мне. «Не делай глупостей». «Нет, нет, я должна туда пойти. Я должна все объяснить. Если не поверят, пускай допросят меня. Закон запрещает пытать беременных женщин, так что им придется положиться на мое слово». А, ну это же совершеннейшая глупость. Никто даже слушать тебя не станет. Ты только наделаешь еще больше вреда и всех нас впутаешь в их окаянную вину». «В их вину? Но...» «Послушай меня». «Это не их вина! Это, черт возьми! Да я уже послал!» Наши голоса зазвучали сердито и громко. Я представила себе, как Ирила стоит за дверью в полном смятении, пытаясь понять, из-за чего поднялся этот крик. Я осеклась. «Что вы говорили?» «Я говорил? Только успокойся, чтобы выслушать меня, что уже послал в тюрьму». «Кого?» «Человека, к которому прислушаются. Ты вольна думать что угодно о своем брате, да и я тоже волен думать о нем что угодно, но я не хочу, чтобы ты считала, будто я могу позволить невинному человеку страдать вместо меня». «О, неужели вы исповедались?» Он горько рассмеялся. «Я не настолько храбр». Но я нашел путь к ушам тех, кто выносит решения по таким делам. Ты проспала очень важные часы. История бежит быстрее, чем Орно в пору половодья. И пока мы с тобой разговариваем, все вокруг меняется. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что власть монаха зашаталась. Что произошло? Вчера. Глава францисканского ордена открыто выступил против него, заявив, что тот никакой не пророк, а сумасшедший, погрязший в заблуждениях, и что город рискует навлечь на себя проклятие, следуя его повелениям. А чтобы доказать свою правоту, он вызвал его на испытание огнем. «На что?» «Они оба пройдут через пламя». И тогда выяснится, вправду ли Саванарола находится под защитой Бога. О, Пресвятая Мария, что же такое происходит? Мы превратились в сущих варваров. Да, это верно. Но это ведь зрелище. А в подобные времена зрелище с успехом заменяет мысль. На площади Синьярии уже раскладывают просмоленные бревна. «А если Савонарола победит?» «Не будь наивной, Александра. Ни один из них не победит. Все это только раззадорит толпу». Но Савонарола уже проиграл. Сегодня утром он провозгласил, что дело Божье важнее подобных испытаний, и назначил вместо себя другого монаха. «О, но тогда он изобличил сам себя, как обманщика и труса». Он так совсем не считает, однако народ истолкует его слова по-своему. Но что важнее всего, это то, что сеньории больше нет нужды принимать его сторону. Там ждали подобного предлога с самого дня его отлучения. «Значит, вы думаете?» «Да, я думаю, что очень скоро все, наконец, рухнет». Никто не хочет оставаться сторонником проигравшего вождя. Все забудут о былом подобострастии. В такие времена истязатели сами очень быстро становятся истязаемыми. В прежние дни дела о подобных преступлениях улаживались с помощью влияния и кошелька. Остается молиться и надеяться, что эти способы снова сработают. «Вы выкупите их из тюрьмы?» «Да, вполне возможно». «Господи!» Я снова расплакалась, не в силах унять слезы. «Господи, какое безумие! Что нас ждет?» «Что нас ждет?» Он грустно покачал головой. «Будем делать, что можем. Жить той жизнью, которая нам дана». Молиться о том, чтобы Савонарола оказался неправ, и надеяться, что Бог в своем бесконечном милосердии способен любить не только святых, но и грешников.